Глава седьмая. Авария. Август 2019 года. В доме было тепло и спокойно, пахло печкой, едой и едва уловимым запахом свежего дерева. Я устроилась на мягком диване перед массивным камином и завороженно наблюдала, как огонь терзает черные угольки поленьев. Мы только что неторопливо поужинали в столовой, и Павел, оставив меня здесь, отправился в кладовую за подходящий случай бутылкой вина. На этот раз я не стала отказываться от алкоголя, мне было интересно выпить ровно столько, чтобы насладиться напитком, а не впадать в бесконтрольное состояние вседозвольности и веселья, как раньше. За пару часов, проведенного в гостях у Павла, я чувствовала, как отдыхаю и расслабляюсь, прежде всего от стресса, полученного на работе. Романтическая обстановка помогала снимать эмоциональные оковы. Красное, сухое. Павел вывел меня из задумчивости, протягивая бокал. Сам сел рядом на диванчик и развернулся ко мне лицом. В полумраке гостиной, освещенной неяркой лампой и играми пламени от камина, он выглядел так волшебно и притягательно, что я до конца не верила в происходящее. Будто это происходило не со мной, а настоящее я осталась там, за стойкой регистрации в аэропорту, устала и изнуренная. «За тебя, мою прекрасную долгожданную гостью!» произнес Павел, приподнимая свой бокал и легонько соприкасаясь с моим. — За тебя, чудесного и гостеприимного хозяина! — улыбнулась я в ответ и с трепетом вдохнула пряный аромат напитка. — Как же мне этого не хватало! — Не пила вино со своего дня рождения. — Почти полгода, — призналась я, покачивая бокал и давая вино насытиться кислородом. — Поражен твоей выдержке! Павел уже сделал несколько глотков и смотрел на меня с интересом, наблюдая за моими нерешительными действиями. «Ну же, смелее!» Терпкая жидкость коснулась моих губ, потом наполнила рот, постепенно опустилась в желудок, чуть согревая, и от удовольствия я зажмурила глаза. «Это напиток богов!» — восхищенно заключила я. «В жизни не пробовала ничего вкуснее». «Да, хорошее вино», — согласился Павел. «Я привез его несколько лет назад из Марселя. Купил на старой винодельне по дороге на побережье». — А что ты там делал? — поинтересовалась я, вдруг вспомнив, что Павел говорил мне, что его бывшая девушка живет во Франции. — Гастроли. Мы тогда много где побывали. Я слушала мелодично низкий голос Павла, наслаждаясь его близким присутствием. — Как же он хорош! — думала я, глядя в серые темные глаза мужчины и растворяясь в магии романтичного вечера. Вино таяло во рту, но я не торопилась и пила медленно, смакуя каждый глоток. — Ты здесь? — мягко спросил Павел. — О чем думаешь? — Да так. Рада, что наконец выбралась. — Я тоже рад. В какой-то момент показалось, что ты передумала. — Что ты? Я очень хотела приехать. Я нежно улыбнулась и вздохнула. Просто лето выдалось напряженным. Редкие выходные, постоянные замены, у половины штата отпуска. Я выгляжу измотанной, да? Павел молчал и неотрывно смотрел в мои глаза. Сама знаю, что это так, я обреченно опустила голову. Я отработала семь дней подряд, чтобы поменяться сменами с коллегой, и в итоге мне удалось вырваться всего на два дня. Я так устала от людей, их нервозности, чемоданов и паспортов, монотонных действий. А сегодня утром я потратила два часа, чтобы привести себя в порядок, но это оказалось безуспешным. Искусный макияж не до конца скрыл следы усталости. — Ты всегда выглядишь прекрасно, — возразил Павел, — но нужно больше отдыхать. У тебя слишком плотная график. Тут из глубины дивана раздался неприятно вибрирующий звук, и мужчина неохотно отстранился. Достал злополучно Нокию. Он не расставался с ней ни на минуту. Я с беспокойством смотрела, как Павел быстро нажимает на кнопки, читает сообщения, его брови сдвигаются, по лицу пробегает тень. Дождавшись, когда он отложит телефон, я решила задать вопрос. Ты как-то сказал мне, что потерял любимого человека? «И этот телефон, который всегда при тебе, все это как-то связано?» «Нелюбимого», — хмуро поправил меня Павел, — «я не говорил, что потерял любимого человека». «Близкого? Это не то же самое», — Смутился я, почувствовал, что нарушаю личные границы. «Но так хотелось узнать, что скрывается под внешней безупречностью, безукоризненными манерами и холодной вежливостью». И «Я потерял друга, лучшего друга». — дозвался Павел и горько усмехнулся. — Но не могу назвать его любимым человеком. — Я почему-то тогда подумала о девушке. Я вглядывалась в лицо мужчины, но он отвернулся и перевел взгляд на камин. — Что произошло? — Мне так не хочется тратить наш редкий совместный вечер на воспоминания, — с горечью прошептал Павел, не отводя взгляда от огня. — Твоя Nokia, как зловещий призрак, оживает в самые неподходящие моменты, — шутливо произнесла я, чтобы разрядить обстановку но по грустному лицу Павла пробежала мрачная ухмылка. — Не думай. Это никакой не секрет и не преступная тайна. Просто не хочу возвращаться в то время даже мысленно. Предпочитаю вообще об этом лишний раз не думать. — Ладно, извини. Я решила, что тема закрыта. Отпила еще вина из бокала и несколько минут прошли в тяжелом молчании. Но неожиданно Павел поднялся с дивана, отошел к окну и начал говорить. Во время учебы в консерватории у меня был приятель, Руслан. Он невероятно талантливый, просто виртуозный скрипач. С нескрываемым восхищением сказал Павел. После учебы мы случайно попали в один коллектив Большого симфонического оркестра в Питере. Вместе работали, и там сдружились еще больше. Оказалось, у нас обоих была мечта — собрать свою музыкальную кавер-группу. Но опыта и денег у нас тогда еще молодых музыкантов на это не было. Павел вздохнул. К тридцати годам место чертели классическая музыка и оркестр хотелось драйва исполнять то, что нравится, хотелось чего-то большего, чем всю жизнь играть одни и те же, пусть и совершенные, но довольно скучные произведения, находясь подчинению главного дирижера администрации филармонии. Я с интересом слушала, не сводя взгляда с его лица, на котором отразилась мечтательная улыбка. Как-то шумные пьяные отмечали тридцатилетие Руслана, и тогда решили больше не ждать, а рискнуть воплотить нашу мечту и организовать свой бенд. Мы с Русланом собрали из знакомых музыкантов. Вокалистку нашли через интернет, невероятно красивую и талантливую Карину. Удача оказалась на нашей стороне, у нас был головокружительный взлет. Выступление за выступлением, и очень скоро группа стала популярной. Играли на корпоративах, в крупных фирмах, модных клубах, на городских праздниках. Затем концерты с известными сольными артистами певцами, гастроли за границей. Я улыбалась, ощущая эмоции Павла и его теплые воспоминания о том времени. Мы в уникальной аранжировке исполняли рок-хиты и каверы на популярные, даже неприлично попсовые песни. Конечно, не всегда было все гладко и легко, но сейчас я вспоминаю то время как самый яркий, насыщенный, творческий период в моей жизни. «Классно! Это так здорово!» — с восхищением сказал я, пока не замечая ничего подозрительного в этом рассказе. «Да» но, видимо, долго так продолжаться не могло. Павел помрачнел. В прошлом году Руслан неожиданно для всех заявил, что они с Кариной покидают группу и уезжают на работы в Штаты. Не знаю, как они получили контракт с одним из бродвейских театров Нью-Йорка. Я не мог поверить, что он бросает наш бэнд. Для меня это был удар. Павел резко замолчал. Подошел к столу и подлил себе вина, сделав несколько нервных глотков. Я чувствовал, как резко изменились его настроения и тон. За пару дней до их отъезда я уговорил Руслана выступить на корпоративе, иначе нам пришлось бы заплатить крупную сумму неустойки за срыв выступления. Руслан неохотно, но согласился, мы отыграли концерт. Я чувствовала, как нарастает напряжение. Павел повернулся ко мне лицом, бледный, глаза расширились, губы плотно сжаты в тонкую алую нить. Корпоратив проходил в загородном клубе, и уже ночью мы возвращались в город. Конец марта, плохо освещены трассы и метель. Я был за рулем и не справился с управлением. Нас занесло, перекрутило, и мы врезались в отбойник. А следом в наш микроавтобус, не успев затормозить, въехала фура. Страшная авария. Кроме нас пострадало еще пять машин. Боже мой! Я в ужасе схватилась за сердце, ожидая услышать самое страшное. И я отделался легким сотрясением мозга и ушибами. Карина и еще один музыкант сидели в глубине салона и не пострадали. а вот Руслан... Обычно тот, кто сидит на пассажирском кресле справа от водителя. Я, понимающий, кивнула, опустила взгляд. Он остался жив. Я с облегчением выдохнула. Из-за сложного перелома правой руки врачи вынесли приговор. Руслан не сможет играть на скрипке. На восстановление связок уйдет много времени и сил. Но так виртуозно, как раньше, он не сможет играть никогда. Его карьера музыканта рухнула. Поездка в Америку сорвалась потрясённой я смотрела на Павла, не зная, что сказать. Я навещала Руслана в больнице, но он не был рад моим визитам. Ни разу он ничего не сказал прямо, не обвинял, не ругался, но я чувствовала исходящую от него злобу. Как-то раз я пришёл, а Руслана уже выписали, и он оставил для меня эту старую нокию, как не мой укор, как платок Фриды. Я подошла к Павлу, становилась напротив. На этот телефон. Павел извлек с кармана аппарат и с силой сжал корпус. По-прежнему приходит рассылка о выступлениях для Руслана или нашей группы. Он оставил мне свой телефон и пропал. — Пропал? — тихо переспросила я. — Да. Павел помолчал и едва слышно добавил. Еще он оставил записку, в которой написал, что свяжется со мной, когда придет время. — Поэтому ты ждешь, что он позвонит тебе на свой же телефон? Но зачем его все так усложнять? — Такой уж, Руслан. Довольно эксцентричный, редко когда может обойтись без показательной драмы. Я молчала с грустью, смотрела на Павла, такого далекого и чужого в этот момент. Это самая печальная история, которую когда-либо слышала. То, что произошло со мной, ни в какое сравнение не шло с тем кошмаром, что пережил Павел. — Это так страшно! — прошептала я сдавленным голосом. — Мне жаль. Павел кивнул, отошел от меня и отвернулся к окну. Я растерялась, не знала, как поддержать и что сказать в такой ситуации. «И ты не знаешь, где Руслан сейчас?» — уточнила я, чтобы прекратить это зловещее молчание. Нет. Он съехал со своей квартиры. Общие знакомые, друзья его не видели. Карина улетела в Нью-Йорк одна. Я кожей почувствовала какой-то мистический страх. «Я не знаю, как тебя поддержать. Я подошла к нему сзади и осторожно дотронулась до его напряженных плеч». Это авария — роковое стечение обстоятельств. Но ведь главное, что все остались живы. Павел стряхнул мои руки и резко обернулся. В его глазах плавались страшные, неведомые мне отблески. Я знаю, но не могу избавиться от этого ужасного чувства вины. И я так жалею, что заставил его выступать на том чертовом корпоративе. Произошел несчастный случай. А если бы на месте Руслана оказался ты? Есть вещи, которые никак от нас не зависят. Не уверен. Павел сник, рассеянно посмотрел на меня, потом куда-то в сторону. Ладно, прошлого не вернуть. Все теперь так, как есть. Не думала, что разговор окажется таким тяжелым. Я раньше не говорила с мужчинами на серьезные темы, никто не доверял мне подобные переживания, я была ашарашена таким откровением. Мне жаль. Еще раз произнесла я. А что стало с вашей группой? Без Руслана в ней не было никакого смысла. И я не собирался искать ему замену, поэтому вернулся к прежней жизни. Классическая музыка, оркестр и ученики. Павел направился к выходу из гостиной. Я сейчас вернусь, побудь пока одна. Я растерянно посмотрел ему вслед. Такой чудесный романтический вечер омрачился зловещими тенями прошлого, глухо спустившегося к нам в гостиную. Мне было жаль Руслана, но больше я сопереживала Павлу, который каждый день носил себе негаснущее чувство вины. Я налила себе полный бокал вина и опять устроилась на диване перед камином. Муки совести и сожаления мне были очень хорошо знакомы, но после рассказа Павла, произошедшее со мной, не казалось такой уж катастрофой и непоправимой ошибкой. Павел вернулся минут через десять, ободряюще мне улыбнулся, долил остатки вина в свой бокал и сел рядом. — Извини, что загрузил тебя, — произнес он, — и давай больше не будем понимать эту тему. — Хорошо, — кивнула я, — но ты меня не загрузил. Напротив, мне было важно узнать, что... Я смутилась и осеклась. Что? Павел загнул широкую бровь и перевел на меня пристальный взгляд, в котором опять полыхнули игривые огоньки. Что дело не в женщине? Призналась я, а Павел рассмеялся. Нет, никаких женщин и истории про разбитое сердце. Это хорошо, выдохнула я. Мужчина сидел опасно близко, нас разделяли считанные сантиметры. Я ощущал его аромат, смешанный с уже знакомым мне парфюмом, физически чувствовал близость его жаркого тела. Хорошо, лукаво переспросил Павел. Хорошо, что твое сердце не пострадало. Глухо отозвалась я, чувствуя обжигающее дыхание у себя на лице. Опустила взгляд на манящие чуть приоткрытые губы мужчины. Его ладонь коснулась моего затылка, а пальцы зарылись в распущенные волосы. «Разве поцелуй не входит в список твоих запретов?» — прошептал Павел. Я внесла кое-какие поправки. В тон ему отозвалась я, переводя взгляд с его глаз на губы и обратно. Я таяла. Я жаждала этого поцелуя. Сейчас мне было все равно на все мои запреты. Его губы замерли в секунде от поцелуя, растянулись в улыбке и неожиданно целомудренно коснулись моей щеки. — Пойдем, — сказал мужчина и отстранился. Нежные пальцы выскользнули из моих волос. Я растерянно заморкала и непонимающе посмотрела на Павла. — Уже поздно. Я покажу тебе твою спальню, — пояснил он поднялся с дивана. Я едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Он задумал испытывать мое терпение вести тонкую игру на грани дозволенного. Я качнула головой, улыбнулась и послушно последовала за хозяином дома. Мы поднялись на второй этаж и остановились у одной из деревянных дверей. «Доброй ночи, Виктория!» – подчеркнуто вежливо попрощался Павел. В ответ я сделала шаг ближе и нежно провела ладонью по его широкой груди, сминая ткань футболки. Мужчина не сразу, но остановил мою руку ладонью, прижал сильнее к себе, и я почувствовала, как часто и сильно бьется его сердце. «И тебе спокойной ночи, Павел!» – выдохнула ему в губы. Брала руку и отступила назад, красиво улыбнулась и скрылась за дверью спальни.